Третье. Карадек, глубоко вздохнув, загасил окурок в блюдце. Потом в задумчивости подошел к кофемашине, раскрашенной в веселые цвета, вставил капсулу. Пока напиток готовился, он продолжал изучать оставшиеся документы. Его внимание привлекла потрепанная бумажка к склерокопии карты социального страхования. Он сложил листок в четверо и сунул себе в карман. Внимательно, но впрочем, безрезультатно обследовал плиту, заглянул в духовку, пощупал вытяжку, осмотрел паркет, заглянул в шкафчики. Затем, не дав себе труда поинтересоваться, что мне нравится, приготовил для нас обоих по чашечке крепкого кофе. Отпивая по глотку, Марк смотрел куда-то вдаль затуманенным взглядом. Что-то не давало ему покоя, но он не знал пока, что именно. На минуту Каратек замер, и тут его озарило. «Посмотри на торшер». Я оглянулся на лампу, задвинутую в дальний угол гостиной. «А что не так? Зачем тянуть провод в другой конец комнаты, если рядом у плинтуса есть розетка?» «Черт!» Я подошел к торшеру, присел на корточки и потянул за пластиковый корпус розетки. Она свободно отошла от стены и оказалась у меня в руках. Догадка Карадека оказалась верной. Никакие провода к ней не подсоединялись. Я растянулся на полу, поддел освободившийся конец плинтуса, повертел и, наконец, оторвал. Под деревяшкой, в пространстве между полом и стеной, было что-то запрятано. Оказалось, сумка.